Голова 1 Первые знакомства. Домовые и люди. Сижу на этой лавочке в полной растерянности, и меня начинает потихоньку потряхивать. Не то чтобы из-за особого страха, а в основном из-за неизвестности. И хорошая такая дрожь начинается, крупная. Подышать надо для успокоения, как наш невролог советует. Короткий вдох носом, длинный выдох ртом, дышать животом. Ещё раз и ещё. Уф, кажется, отпускает. А время-то у них ночь или поздний вечер. На улице никого. Тихо. Внимательно оглядываю ближайшее пространство. Я сижу недалеко от входа в парк. Из широкого и высокого проёма ворот с ажурной кованой аркой наверху видны часть улицы и угол полицейского управления. «Полицейское управление» полицейское управление. Мысль цепляется за это название. Еще некоторое время я сижу в прострации, но затем решительно встаю и двигаюсь в сторону выхода. Полицейское управление – это то, что мне сейчас нужно. Во-первых, там должен быть дежурный. Во-вторых, там могут дать информацию и посоветовать. Уверена, что я не единственная гостья этого мира, раз так легко попала сюда. В-третьих, Они на то и полицейские, чтобы оказывать помощь. В-четвертых, даже если меня примут не ласково, мягко говоря, они не смогут от меня отмахнуться по долгу службы. Лучше искать поддержку у официальных властей, чем надеяться на чудесную доброжелательность населения. Нет, я допускаю, что она будет оказана. Вопрос лишь когда и какие обстоятельства будут этому предшествовать поэтому лучше не искушать судьбу. И вообще, сейчас ночь, а у меня кроме летнего брючного костюма на мне и сумочки в руках, ничего нет. Подгоняемая таким осторожными и здравыми, как мне казалось, мыслями, я решительно поднялась на крыльцо управления и нажала кнопку звонка. Несколько минут ничего не происходило. Я уже было подумала, что ошиблась, и в здании никого нет. Но вот тяжелая створка открылась, и на меня уставились маленькие круглые глазки странного человечка. Именно странного. Мне чуть выше пояса. А я далеко не каланча, всего-то метр шестьдесят три. Волосы у человечка цвета ржавой соломы, собраны в низкий хвост. Рубаха-косоворотка подпоясана тонким ремешком. Штаны широкие, заправлены в высокие мягкие ботинки со шнуровкой. Мы молча изучали друг друга. «Ну, чё надо?» «А вы кто?» Раздалось почти одновременно. «Ладно, проходи, разберёмся сейчас». И маленький человечек посторонился, пропуская меня внутрь. «Садись!» Он указал мне на узкую скамейку, стоящую в углу у окна, и сел сам на такую же скамейку напротив. «Так ты, выходит, не знаешь, кто я такой?» «Нет, извините». Я пожала плечами. Возникло у меня подозрение, конечно, но оно показалось мне настолько бредовым, что я предпочла промолчать. «Ну да, ну да», пробурчал он. «Откуда ж тебя знать? В вашем-то мире наших почти осталось». «В ваших? В нашем?» оторопела, заикнулась я. «Все, мне надо помолчать, успокоиться и понять, что здесь происходит». Я закрыла глаза и откинулась на спинку, но тут же распахнула их. «А у вас водички нет? Попить, пожалуйста!» Человечек что-то пробурчал, и на маленьком столике перед нами появился стеклянный стакан, наполовину наполненный водой. «Ничего себе!» «Пей!» И он подвинул стакан ко мне. Я нерешительно поднесла стакан к лицу, зачем-то понюхала и сделала небольшой глоток. «Хм!» Вода как вода. Выпила остальное и поставила стакан. «Спасибо большое! Так вы говорите, домовой?» «Догадалась, значит!» Человечек удовлетворенно хмыкнул. «Да чего уж тут догадываться-то!» Я вздохнула. «Но правда в нашем мире я домовых никогда не встречала и думала, что это сказки, фольклор!» Осторожно добавила я, опасаясь обидеть нового знакомца. «Ладно, не переживай, все образуется. Рассказывай, как здесь оказалось». И мужичок уютно устроился на большой лавке, облокотившись о подлокотник. «Очень просто», – вздохнула я. «Шла с работы, хотела уступить дорогу и сделала шаг в сторону. Всего лишь один небольшой шаг. И оказалась здесь. Ни порталов, ни света, ни наоборот тьмы. Шагнула и все». «Бывает, бывает. Из вашего мира к нам так и попадают. Миры-то у нас больно похожие, почти родные, и иногда границы миров соприкасаются. В такие моменты переходов больше всего и бывает. Вы к нам, а наши к вам». «Как к нам? А я ни разу о таких случаях не слышала», — удивилась я на самом деле. «Ну, значит, и не надо тебя было слышать», — заметил он. «Меня Кира зовут». Не к месту и вдруг высказалась я. «А меня Афанасием кличут, девонька. Боим знакомы, значит. Что же мне с тобой делать-то?» Задумчиво произнес, он и почесал затылок. Прямо как наши мужички. Скользь подумала я и спросила. «А разве здесь нет дежурного?» Я думала, дежурный есть, и он мне подскажет, что делать. «Как же, есть дежурный? Поручик Прохор Смирнов». Только устал он сильно. Вторые сутки все управление на ногах. Вот я ему и разрешил вздремнуть немного. Обещал разбудить, если что. Да и тебя давай определю. А утром обо всем и договоритесь. Все равно ночь сейчас. Нечего людей по ночам беспокоить. Пойдем. И он поднялся, приглашая меня за собой. А я спорить не стала. Утром-то утром Действительно, что людей по ночам беспокоить? «Почему-то этому маленькому человечку я доверяла и ничего плохого от него не чувствовала». Афанасий определил меня в небольшую комнатку и, сказав, что это служебное помещение, велел не беспокоиться и спать. Огляделась. Комната примерно три на четыре, окно, стол со стулом, шкаф, кровать. За кроватью еще одна дверь. Заглянула. Санузел, унитаз, душ. всё А что... «Минимально, но все, что нужно есть». Я умылась, переоделась в найденную в шкафу длинную рубаху и легла в кровать с желанием обдумать ситуацию. Но неожиданно и незаметно для себя уснула. «Вставай, девенька пора уже!» Услышала я сквозь сон и открыла глаза. «Так что, это все правда? Мне ничего не приснилось и не показалось? Я действительно попала в другой мир?» «Ужас!» или наоборот здорово, еще не разобралась. Афанасий понаблюдал за появлением мыслей на моем лице, а потом сообщил. Господин поручик ждет тебя в кабинете. Приводи себя в порядок, завтракой и я тебя провожу. Я огляделась. Моя одежда чистая и отглаженная висела на тремпеле на створках шкафа, а на столе укрытой салфеткой стоял завтрак. Быстренько привела себя в порядок, проживала два пирожка, запив их чаем. Кстати, все было очень вкусно. И подскочила к двери в ожидании. — Не суетись, — заметил мой сопровождающий. — Ты, вот что, девонька! Он почесал макушку. — Не положено нам людям-то показываться. Только господин поручик знает, что я тебя принимал, потому как положено ему было, дежурный он. Так что ты сделай милость. «Если встретим кого, не показывай вида, что меня видишь. Хотя рано еще, может, и не встретим никого. Ну, пошли!» И он открыл дверь, приглашая за собой. Мы шли по довольно широкому коридору, который освещался большими шарами, висящими под потолком. Двери кабинетов, мимо которых мы проходили, были одинаковые, массивные, темные, с бронзовыми ручками и бронзовыми же номерами. Стены же наоборот, снизу были обиты светлыми деревянными рейками, а сверху затянуты тканевыми обоями светло-кремового цвета. Вдоль стен стояли узкие деревянные скамьи со спинками. Для учреждения все выглядело очень солидно и прилично. Не встретив никого по дороге, мы остановились возле двери, на которой была надпись из двух строк «Начальник управления» и ниже «Полковник Игнатий Трофимов». Мы вошли, и я увидела большую комнату, имеющую две зоны. Прямо от входа – зона ожидания. Здесь стояли диваны и небольшие столики возле них. Дальше была явно секретарская. Здесь стояли два больших двухтумбовых стола с телефонами в стиле ретро и два больших шкафа, которые образовывали небольшой тамбур перед дверью, ведущий, собственно, в кабинет начальника». За одним из столов сидел молодой парень в форме. При нашем появлении он встал и внимательно посмотрел на меня. «Здравствуйте, барышня. Мне уже Афанасий доложил о вашем появлении. Разрешите представиться. Поручик полиции Прохор Смирнов. Садитесь». И он указал на стул напротив себя. «Меня зовут Кира Манина». Представилась я и заняла предложенное место. Повисло молчание, во время которого мы взаимно изучали друг друга. Не знаю, что увидел поручик, но я заметила высокий рост, широкий разворот плеч, черные волосы, собранные в косицу, прямой хищный нос, тонкие твердо сжатые губы и неожиданно синие глаза, которые сейчас внимательно наблюдали за мной. Итак, поручик вопросительно кивнул мне, требуя ответа. Итак, я, Кира Николаевна Манина, каким-то образом попала в ваш мир. Что теперь делать, я не знаю, но хотелось бы вернуться. Наверное, до меня еще не дошло полностью, что со мной приключилось, потому что я, глядя сейчас на этого серьезного молодого парня, почему-то ждала положительного ответа. Кира Николаевна, дело в том, что границы миров сходятся так близко, примерно раз в пятьдесят лет. В прошлый раз в попаданцах оказалась целая деревня, да и в других странах было много попавших. В этот раз вы первая, хотя, может, еще не все замечены. Миры соприкасаются примерно на сутки и сейчас уже выходят из этого процесса. Ученые считают, что наши миры расходятся веером и окончательно разойдутся примерно через тысячу лет. Вот после этого взаимные попадания из мира в мир прекратятся». Так что обратной дороги для вас теперь нет. Примите это сразу. Все во мне поникло. Не то, чтобы я скучала по своему миру. Я даже не успела понять и осознать, что случилось. Так что соскучиться просто не успела. Но именно сейчас я поняла, что все серьезно. Я попала в другой мир. Слезы вдруг брызнули из глаз. И несмотря на то, что я пыталась сдержаться, потекли по щекам, капая на костюм. В носу захлюпала, и я заревела уже в голос, как маленькая. «Ну что же вы, барышня?» — укоризненно протянул поручик. «А выглядели такой решительной!» Он подал мне стакан воды и чистый платок. «Выпейте и успокойтесь». Схлипывая и расплескивая воду, я отпила из стакана и затем вытерла платком лицо. «Извините!» — Ничего. Афанасий, проводи барышню в дамскую комнату. Я благодарно взглянула на поручика и проследовала за домовым. Когда я, немного успокоившись и умывшись, вернулась, поручик продолжил разговор. — Да, вам, Кира, придется привыкать к новой жизни, но первое время вам будут помогать. Одна вы точно не останетесь. «Сейчас я выдам вам временный документ, удостоверяющий вашу личность, и справку о вашем попадании к нам. Назначу вам сопровождающего на сегодня, так как вам надлежит заселиться в квартиру, которая расположена в доме, принадлежащем управлению. После этого вы посетите мага, который соберет о вас нужные ему сведения и обучит вас основам нашего законодательства. Завтра же вам придется посетить управление по миграции», где вам предложат возможные варианты вашей занятости – учеба, работа, замужество. На этом слове я вопросительно взглянула на него и поручик пояснил. У нас замужние дамы редко работают, в основном семьей заняты, а иномирцы считаются выгодными невестами и женихами, так как за ними государство дает приличное преданное. Ведь люди оказались здесь не по своей воле и было бы недостойно оставить их без поддержки». Как только станет известно о вашем прибытии, у вас сразу появятся поклонники. Выбор будет большой. Он усмехнулся. Не прогадайте. Да уж как-нибудь, обидчиво ответила я и отвернулась. Афанасий, проводи барышню в ее комнату. До свидания, Кира Николаевна. Когда все будет готово, за вами зайдет ваш сопровождающий на сегодня». На этом мы со строгим и неприветливым поручиком расстались. Мои ожидания продлились еще полдня, и я уже утомилась ждать, мерея свое временное убежище ногами от окна до двери, когда вдруг в нее постучали, и звонкий девичий голос попросил разрешения войти. Естественно, я позволила. Передо мной появилась девица, лет 18-20, среднего роста, полненькая, но не слишком с копной белокурых кудрявых волос, торчащих во все стороны, и серыми глазами, лучащимися улыбкой. Очень милая. «Здравствуйте, Кира! Меня Соня зовут!» С порога выдала это чудо. «Вот я принесла ваши документы. Теперь нам надо до обеда квартиру вашу занять, а после обеда к магу сходить. Господин Смирнов договорился уже. Пойдемте скорее!» И я, повинуясь напору, поспешила за своей провожатой, которая не замолкала ни на минуту, пытаясь рассказать мне все и сразу. «Копия Лида», – подумала я, сразу вспомнив свою напарницу и подружку. «Ой, нам же надо зайти в бухгалтерию», – вспомнила Соня. «Вам же выписали подъемные, и их надо получить». «Так я же у вас не работаю, как выписали-то?» «А это неважно, за вас потом департамент миграции перечислят. Раз мы вас приняли, то мы и платим. Для этого у всех учреждений специальная статья есть». Она стремительно свернула в другой коридор, буквально волоча меня за руку. Естественно, такая скорость не могла остаться без последствий, и я с размаха врезалась в человека, идущего навстречу. «Черт возьми!» – прошипели у меня над головой. «Нельзя ли поосторожней?» «Ой, простите, господин полковник!» Вместо меня пропищала Соня, притормаживая свой бег. А я решила посмотреть, кого она так испугалась. «Мама дорогая, таких мужчин я еще не встречала. Высокие, статные, с налитыми мышцами, которые плитами выпирали под тесной рубахой». Накинутый наспех мундир свисал с одного плеча, закрывая забинтованную руку, висящую на белой повязке. Темные, коротко стриженные волосы и карие, почти черные глаза. Требовательный взгляд, чуть полноватые губы. «Да, везет кому-то! Какие тут мужчины, однако!» — подумала я, вспомнив сразу и Прохора Смирнова. Отступив на шаг, я попыталась обойти неожиданное препятствие. Да как бы не так! Большая ладонь опустилась на мое плечо. «Барышня!» взгляд на Соню. «Докладывайте, рядовой!» Соня вытянула струнку и затраторила. «Перемещенное лицо! Манина Кира Николаевна! Направляемся в бухгалтерию для получения пособия!» И тут же без перехода. «А что у тебя с рукой?» «Рядовой!» Строго сдвинулись брови. «Что за панибратство на службе? Можете следовать дальше!» И эта гора тестостерона прошла мимо нас. «Фух!» – смахнула Соня воображаемые капельки пота со лба. «Надо ж так попасться! Ну, давай, заходи!» И она толкнула ближайшую ко мне дверь. Денег оказалось много. Мне их завернули в бумажный пакет и поделились холщовой сумкой, чтоб удобнее было нести. Соня ждала меня за дверью, подпрыгивая от нетерпения, и потом мы пошли оформлять мне квартиру. Как объяснила на ходу Соня, квартиру мне предоставили временно, но времени ограничено. Потом могу свой дом купить или построить, но выгонять из квартиры до этого счастливого момента меня никто не будет. Мне мое новое жилье понравилось сразу. Даже несмотря на то, что в квартире давно никто не жил и здесь явно был необходим косметический ремонт, хотя пыли и грязи не было. Сторона была солнечная и имелся небольшой балкончик, а я это всегда любила. Две комнаты, кухня большая, санузел совмещенный. Я была рада. Мне, совершенно чужому человеку, случайно попавшему в этот мир, сразу предоставили жилье. Такая забота дорогого стоит, и я искренне была благодарна людям этого мира. А еще меня удивляло то, что вся окружающая обстановка и люди вообще... Очень напоминали земной мир, но не наш современный, а примерно конца девятнадцатого, начала двадцатого века. Мне это понравилось. А потом Соня потащила меня к магу. Тот встретил нас улыбчиво, но я почему-то сразу ощутила тревогу. — Ну что, барышни, приступим? — утверждающе спросил он. — А простите, что вы хотите узнать? Робко поинтересовалась я, несчастная подопытная. «Как что? Выяснить ваши магические возможности – это первое. Познакомиться с новыми законодательства, чтобы не попали в неприятные ситуации – это второе. Да не бойтесь, так с вами совершенно ничего не случится!» Добавил он и без дальнейших разговоров подвел меня к столу, где на красивой каменной подставке лежал матовый шар. «Прошу вас, барышня, положите руки на шар, плотнее, так!» Я с интересом наблюдала за вспыхнувшей под моими руками радугой. Никаких неприятных ощущений пока не было, и я молча наблюдала за цветными сполохами. Но они вдруг начали успокаиваться, а шар постепенно заполнялся двумя цветами – зеленым и фиолетовым. Они скручивались лентами, переплетались, становились объемнее и, наконец, заполнили собой весь шар, разделив его ровно пополам. Я вопросительно взглянула на мага. — Ну что ж, вполне ожидаемо. Надо вам сказать, барышни, что попасть в другой мир может далеко не каждый, особенно в мир магический. Ведь чтобы преодолеть пограничные магические барьеры между мирами, человек должен сам обладать магией. И вы сейчас это подтвердили. У вас в наличии есть два вида магии — целительская и ментальная. Обе достаточно сильны, так что вам предстоит много учиться, чтобы их освоить. «Ну, послушайте, уважаемый маг!» — растерялась я. «Архимаг Радомир Ярый!» — немедленно поправил он меня. «Простите, господин Архимаг, в нашем мире нет магии, и у меня там не было никаких способностей!» «Вы ошибаетесь, барышня!» – он покачал головой. «В вашем мире есть магия, но только в определенных местах. Ваши маги вынуждены селиться вдали от цивилизации, либо пользоваться накопителями силы. А то, что вы даже не знали о своих способностях, я думаю, что просто не обращали внимания и не замечали». «Скажите, вам приходилось оказывать там медицинскую помощь?» Вдруг спросил Мак. «Да, и довольно часто», честно ответила я, вспомнив часто болеющую тетушку. «Вы же чувствовали, что, где и как сильно у человека болит, даже не владея врачебными знаниями?» «А ведь и правда так и было», удивленно ответила я. «Ну вот, а если бы вам там попался Мак, он бы вам все объяснил». Просто магов у вас мало. А теперь идите сюда и сядьте на стул. Не бойтесь. Мне, когда говорят «не бойтесь», страшно становится еще больше. Я введу в ваше сознание базовые знания законов. Архимаг обхватил мою голову, положив пальцы на виски. Через некоторое время я начала ощущать тяжесть и боль в висках. Маг заметил, но процесс не прекратил. Еще через некоторое время боль стала довольно сильной. Тогда мак убрал руки и попросил Соню подать мне какой-то отвар. Сразу стало легче, однако тяжесть в голове осталась. «На сегодня все, милые барышни. Своё заключение я написал в вашей карточке, госпожа Манина. Однако от себя посоветую вам учиться. У вас очень богатые возможности, очень высокий уровень силы. Ну, всего доброго!» «А мир у вас очень интересный», – добавил он уже другим, более дружеским тоном. «Всего доброго, господин Архимаг!» – поблагодарила мужчину за нас обеих Соня. Мы вышли от мага, и она наняла коляску. Устали обе неимоверно. До центра доехали вместе, а затем Соня вышла. Договорившись, что она зайдет за мной завтра утром, я поехала к своему новому дому. Такой длинный, суматошный мой первый день в новом мире подходил к концу. И не было даже сил подумать, что же меня здесь ждет.